Глава 47 «Нам долго ждать?» Леард. Наблюдая ярость в глазах любимой, не мог избавиться от мысли, пульсирующей в голове. Ведь я же просил их. Просил, чтобы дали время, чтобы держались от Айсель подальше. К чему все эти игры в подглядывание? Тёмный Арс, но что за этиатизм? Арияна Хиташ сама сейчас выглядела не в самом лучшем свете, ещё и меня за собой тянуло на дно, ведь я промолчал, не стал её выдавать. Но Карай раскрыл все карты одним своим появлением. Вот как теперь объяснять всё, Айсель? Дьявол, наши отношения только наладились. Доченька. Всклипнула Ариана, а её протянутые ранее руки плетью упали вдоль тела. Никакая я вам не доченька. В глазах ледяной вампирессы вспыхнуло синее свечение. Если вы впихнули в меня душу своего умершего дитя, то это ещё ничего не значит. По щекам Арианы потекли крупные слёзы. Она в этот момент выглядела так жалобно, что моё сердце дрогнуло, но я всё же не решился встревать в разговор как и Карай, который стоял рядом, смиренно помалкивая. «Знала бы ты, как сильно я тебя ждала», замотала головой представительница клана Хитаж, «как мечтала прикоснуться к тебе». «Ко мне это к кому именно? К бедной девушке, которой не оставили выбора? Которая росла себе спокойно никого не трогала, а потом вдруг поняла, что внутри неё живёт чужая душа?» Грудь Айсель учащённо вздымалась, и я начала опасаться, что может случиться что-то явно нехорошее. «Вы хоть понимаете, что натворили?» Ледяная вампиресса сделала угрожающий шаг вперёд. «Вы насильно изменили моё будущее, руководствовались лишь своими эгоистичными желаниями», изливала свою боль моя девочка. «А я этого просила! Насколько знаю, нет!» «Прости меня», — заплакала Ариана, закрывая лицо ладонями. «Я лишь хотела увидеть тебя». «Увидели?» — моя вампиресса сжала пальцы в кулаки. «Больше не задерживаю». Айсель резко вскинула ладони, впитывая в себя свою магию льда, после которой не осталось и следа. «Никогда не прощу, что вы решили всё за меня». Не спросили даже, не обсудили это со мной, а просто взяли и пробудили ту, кто спала во мне». «Но она и есть ты», — слёзно всхлипнула Ариана. «Нет», — рявкнула Айсель. «Я — это та часть меня, кто родилась с душой человека, кто росла в чреве своей родной матери, а не та, кого вы в меня подселили». «Ты не понимаешь». Главенствующая вампиресса клана Хитаж кинулась за удаляющейся Айсель. «Нет никакого разделения на части. И душа в тебе только одна, та, которая вселилась при рождении». Она не смогла бы переместиться в того, чье сердце билось, и уж тем более не смогла бы жить с другой душой по соседству. Я замер от услышанного, боясь даже моргнуть. По коже побежали ледяные мурашки ужаса. Айсель замедлила шаг, останавливаясь. Видел, как она напряжена до предела, как из последних сил держит себя в руках и не знал, что сделать, только бы хоть немного успокоить ее. «То есть?» — безэмоционально спросила любимая. «Вы хотите сказать, что я родилась мертвой? Так, что ли, получается?» «Как бы это было не прискорбно, но да», — осторожно кивнула Арьана. «Не знаю, что именно случилось и почему так вышло, но будь с тобой всё хорошо, то подселение бы не произошло. Ты с самого рождения считаешься вампирессой, Айсель. Твоя сущность спала, как и у каждого вампира. Пробуждение было неизбежным». «Да, мы с твоим папой сильно виноваты, что не предупредили тебя. И я до конца своих дней буду вымаливать за это прощение, Айсель», — вскрикнула Арьана. Ледяная вампиресса не стала дальше слушать, рванула вперёд за секунду, скрываясь из поля зрения. Я, не раздумывая, помчался за ней, оставляя за спиной приглушённый плач высший и слова брата, который пытался успокоить Ариану Хиташ. Чувствовал, как тяжело моей девочке, как её сердце рвётся на части и не знал, чем могу помочь. А она всё бежала и бежала, огибая деревья и другие преграды, а потом и вовсе покинула территорию Академии. Я не останавливал её, просто бежал позади, и спустя некоторое время до меня стало доходить, куда именно она направляется — к портальным вратам. Ускорился, обгоняя. «Уйди!» Взревела любимое на лице которой отразились безнадёжность и растерянность. «Успокойся», — выставил руки вперёд, желая прижать её к себе. «Айсель, она лжёт!» — отчаянно замотала головой любимая. «Специально так говорит, чтобы я приняла их, чтобы не злилась, чтобы простила и не винила!» «Давай всё обсудим», — шептал я, осторожно касаясь девичьих пальцев и всё же притягивая к своей груди. «Дыши глубже». «Я должна всё узнать, должна выяснить правду!» Высшая решительно оттолкнула меня, распадаясь на летучих мышей и устремляясь ввысь. «Дьявол!» — рявкнул я, повторяя её действия. Примерно представлял, что она задумала, но знал, у неё не выйдет. Тёмную сторону можно покинуть только в исключительных случаях. «Айсель, подожди!» — кричал я, когда она, приняв облик человека, рванула к стражам портальных врат. «Мне нужно на территорию людей!» Ледяным тоном отчеканила любимая, смотря на стражей, которые при виде неё сильнее сжали рукояти мечей. «Покидать тёмную сторону запрещено!» Послышался вполне ожидаемый ответ. «Они не выпустят», — понимал я. «Будут драться до последнего, но не выпустят». «У нас есть разрешение от Ниара Танеша». Я уверенно шагнул вперёд, задвигая Эйсель за свою спину. Отец самолично поручил мне. «Ох, папа, я потом приму от тебя наказание за своё наглое враньё, хотя ты сам виноват, так что мы квиты». Стражи неуверенно переглянулись между собой, но врата открывать не торопились. «Ну?» — скинул я бровь, призывая магическую метку родного клана, которая мгновенно появилась на внутренней стороне запястья, чтобы подтвердить мои слова касаемо родства с главой Совета вампиров в темной стороны. «Нам долго ждать?»